Двадцать восемь. Инеш. Восемь с половиной ударов. Каз пристально смотрел на нее, его глаза цвета черного кофе мерцали в свете купола. «Ты же знаешь их костюмы?» — сказала Инеш. «Тяжелые мантии, капюшоны, фьерданцы только это и увидят. Земенскую лань, каэльскую кобылу». Девушка сглотнула и заставила себя произнести следующие слова. Сулийскую рысь. Не людей и даже не девушек, а просто красивые предметы для коллекции. «Я всегда мечтал завалить земинскую девушку», шепчет клиент, «каэлку с рыжими волосами, сулийку с кожей цвета сжжённой карамели». «Это рискованно», — ответил Каз. «А какая работа не нерискованная?» «Как вы с Матиасом попадёте внутрь?» — спросила Нина. «Нам может понадобиться взломщик. Если на острове что-то пойдёт не так, я не хочу оказаться в затруднительном положении, сомневаюсь что вы сойдёте за членов зверинца». «Это не проблема», — отозвался Брекер. «Хельвар кое-что скрыл от нас». «Правда?» — заинтересовалась и «Это не...» — Матиас провёл рукой по коротко стриженным волосам. «Как ты это делаешь, Демджин?» зарычал он на «Логика. Ледовый двор — это шедевр из защитных механизмов и двойных проверочных систем. Стеклянный мост, конечно, впечатляет, но на случай экстренной ситуации непременно должен быть другой путь, чтобы прислать подкрепление на Белый остров и вывести королевскую семью». «Да», — раздраженно буркнул Матьяс, если другой путь, но там довольно грязно». Он покосился на Нину. И его определенно не пройти в платье. «Погодите», — перебил Джеспер. «Какая разница, сможете вы попасть на Белый остров или нет? Ну, предположим, Нина оборожит какого-то фьерданского вельможу, узнает, где спрятан Бойюл-Баюр, и вы притащите его сюда. Мы все окажемся в ловушке. К тому времени тюремная стража окончит обыск и узнает, что каким-то образом шестеро заключенных сбежали из сектора». «Шансов на то, чтобы уйти через посольские ворота и пропускные пункты, не останется!» Касс посмотрел через купол на двор посольства и кольцевую стену за ним. «Вален, насколько сложно будет вывести из строя одни из этих ворот?» «Чтобы открыть их?» «Нет, чтобы закрыть. В смысле, сломать?» Парень пожал плечами. «Не думаю, что сложно». Я не видел механизм, когда мы входили через тюремные ворота, но, судя по схеме, он довольно стандартный. Шкивы, винтики и очень большие шурупы. Ну, где-то так. Ещё крупная лебёдка. Канат накручивается на неё, как на гигантскую катушку. А потом охранники просто поворачивают эту катушку с помощью какой-нибудь ручки или колеса. Я знаю, как работает лебёдка. Так ты сможешь сломать одни из них? Ну, «Наверное, но проблема в том, что к кабелю подключена сигнализация. Сомневаюсь, что мне удастся это сделать, не запустив чёрный протокол». «Хорошо», — кивнул Каз. «Так мы и поступим». джеспер поднял руку. «Я сильно извиняюсь, но разве чёрный протокол — это не та штука, которую мы хотим избежать любой ценой?» «Я что-то припоминаю о фатальном конце», — произнесла Нина. «Нет, если мы используем его против них. Сегодня большинство стражников сосредоточено на Белом острове и здесь, в посольстве. Когда зазвучит чёрный протокол, стеклянный мост поднимут, и стражи с гостями окажутся в ловушке на острове». «А как же тот путь, о котором забыл упомянуть Матиас?» полюбопытствовала Нина. «Основные силы по нему не пройдут». паник фьерданец, по крайней мере, не быстро. Касс задумчиво посмотрел на Белый остров, наклонив голову на бок. «Он снова что-то замышляет», — пробормотала инеж «Несомненно», — кивнул Джеспер. Она будет скучать по этому выражению лица. «В кольцевой стене трое ворот», — начал Бреккер. «Тюремные уже закрыты из-за жёлтого протокола». Посольские ворота узкие, и там не протолкнуться из-за гостей. Фьерданцы не отправят туда войска. джеспер это значит, что вам с Уайленом остаются ворота в секторе Дрюскелей. Используйте их, чтобы активировать черный протокол, а затем сломайте. Да так хорошо, чтобы любые отряды, которые успеют мобилизоваться, не смогли последовать за нами. Я обеими руками за то, чтобы запереть фьерданцев в их же крепости. — ответил Стрелок. — Честно? — Ну как тогда выберемся мы? — Когда черный протокол активируется, вы, друзья мои, окажетесь в заточении на Белом острове, а мы во внешнем круге. У нас нет ни оружия, ни взрывчатки. Улыбка Каза была острой, как бритва. — Слава святым, что мы все хорошие воры. Мы отправимся на небольшой шопинг за счет фьерданцев. И повернулся он. «Начнем с чего-нибудь блестящего». Спрятавшись за стеклянным куполом, Каз изложил детали того, что задумал. Старый план казался дерзким, но он, по крайней мере, строился на хитрости. Новый же был настолько отчаянным, что мог прийти в голову только безумцу. «Они не просто объявят фьерданцам о своем присутствии, а будут трубить о нем на всех углах». Команда снова разделится и снова будет ориентироваться по ударам эльдер но на сей раз без права на ошибку. Энеш прислушивалась к своему сердцу, ожидая отыскать там тревогу или страх, но чувствовала лишь готовность. Эту работу она выполняла не ради того, чтобы вернуть долг Перу Хаскелю. Не ради каза и отбросов. Ей этого хотелось. Денег, чтобы осуществить свою мечту. Пока Каза объясняла, Джеспер резал верёвку на равные куски ножницами из прачечной, Уайлен помогал подготовиться Нине и Инерж. Им нужны были татуировки, чтобы сойти за девушек из зверинца. Начали с Нины. Используя отмычку Каза и медный перит, который Джеспер достал из крыши, Уайлен изо всех сил пытался воспроизвести перо зверинца на руке Нины. Руководствуясь подсказками Инерж, он исправлял то, что не удалось. Затем Нина ввела в свою кожу чернила. Корпореалу не нужна иголка. Нина сделала всё, чтобы сравнять шрамы на предплечье и неж. Вышло так себе, но у них было мало времени, да и Нина не была портнихой по призванию. Уайлен нанёс эскиз второго павлиньего пера на кожу и неж. Нина с сомнением посмотрела на подругу. «Ты уверена?» Девушка сделала глубокий вдох. «Это боевая раскраска». — ответила она не столько ей, сколько себе. — Нужна во имя цели. — Это лишь на время, — заверила Нина. — Я уберу её, как только мы окажемся в гавани. — Гавань. инеж подумала о феролинде с его яркими флагами и попыталась задержать этот образ в своей голове, наблюдая, как перо павлина погружается в её плоть. Такие татуировки не прошли бы тщательного осмотра, так что оставалось надеяться, что им не будут уделять слишком много внимания. Наконец все встали. и Инеш предположила, что зверинец опоздает. Танта Хелен любила эффектные появления. Но им нужно было занять позиции и приготовиться действовать, когда наступит время. Тем не менее отбросы колебались. Понимание того, что они могут больше не увидеться и что некоторые из них, а возможно и все, не переживут эту ночь, легло тяжким грузом на их плечи. Карточный игрок, каторжник, блудный сын, потерявшаяся девушка Гриш, сулика, ставшая убийцей, и парень из бочки, превратившийся в монстра. Иняжа окинула взглядом свою странную команду, босые и дрожащие в испачканной копотью тюремной робе. Их силуэты, освещенные золотым светом из купола, смягчались туманом, повисшим в воздухе. Что связало их вместе? Жадность? Отчаяние? Или дело в том, что они знали, если кто-то из них сегодня исчезнет, никто не станет его искать. Родители и Неж могли до сих пор лить слезы по пропавшей дочери, но если она сегодня умрет, никто не будет горевать по той девушке, которой она стала. У нее не было семьи, ни родителей, ни братьев и сестер, только люди, с которыми она будет бороться плечом к плечу. Возможно, за это тоже стоит поблагодарить судьбу». Первым заговорил Джаспер. «Не траура», — сказал он с улыбкой. «Не похорон», — дружно ответили остальные. Даже Матиас тихо пробормотал эти слова. «Если кто-нибудь из вас выживет, позаботьтесь, чтобы у меня был открытый гроб». Джаспер закинул на плечо два тонких мотка верёвки и подал сигнал Уайлену, чтобы тот шёл за ним по крыше. «Мир заслуживает ещё несколько минут наслаждаться этим прекрасным образом». И Неж почти не удивилась, увидев напряжение во взгляде, которым обменялись Нина с Матиасом. Что-то изменилось между ними после битвы с шуханцами, но что именно, девушка не знала. Дрюскель прочистил горло и неловко поклонился Нине. «Можно я тебя на пару слов?» Та ответила куда более элегантным поклоном и ушла вместе с ним. иняжа обрадовалась, потому что тоже хотела поговорить с Казом. «У меня кое-что есть для тебя», — сказала она, доставая кожаные перчатки из рукава. Он уставился на них. «Как Нашла в выброшенной одежде, перед тем, как взобраться на крышу. «Шесть этажей в темноте...» Девушка кивнула. Она не ждала благодарностей ни за подъем, ни за перчатки, ни за что-либо еще. Брекер медленно натянул их, и она наблюдала, как черная кожа скрыла его бледные чувствительные руки. Руки истинного мошенника, длинные изящные пальцы, созданные для того, чтобы взламывать замки, прятать монеты и заставлять вещи исчезать. Когда мы вернёмся в Кеттердам, я заберу свою долю и покину отбросов. Он отвернулся. Правильное решение. Ты всегда была слишком хороша для бочки. Время идти. «Да прибудут с тобой святые, Каз!» Тот схватил её за запястье. «И не аж... Его палец в перчатке коснулся места, где бился её пульс, и задел верхушку татуировки с пером. «Если мы не выберемся, я хочу, чтобы ты знала». Она ждала, почувствовала, как надежда затрепетала крыльями внутри неё, готовясь к полёту, если она услышит то, что ждёт. Но девушка зажала её в кулаке. Ей не дождаться этих слов. Сердце — это стрела. И не уж коснулась его щеки. Думала, что он снова отдёрнется или даже отмахнётся от неё. За два года, на протяжении которых они бились плечом к плечу, вынашивали коварные планы до поздней ночи, Совершали невозможные ограбления, справлялись с тайными поручениями, спешно ужинали жареной картошкой с гюдспотом, чтобы бежать на следующее дело. Она ни разу не прикасалась к его коже без барьера в виде перчаток, пальто или рукавов рубашки. И не позволила себе погладить его по щеке. Кожа парня была прохладной и влажной от дождя. Он не шевелился, но она заметила, как по нему прошла дрожь. словно он боролся с самим собой. «Если мы не переживем эту ночь, я умру без страха, Каз. А ты?» Его зрачки так расширились, что глаза казались почти черными. И Неж видела, что ему понадобились все силы, чтобы не отпрянуть от ее руки. И все же Бреккер оставался на месте. Она знала, это самое большее, что он может ей предложить. Но этого недостаточно. Девушка опустила руку. Каз глубоко вдохнул. Он сказал, что не нуждается в ее молитвах, и она не собиралась их произносить, но все равно пожелала ему удачи. Теперь у нее была цель. У ее сердца появилось направление. И хоть ей было больно, что их дороги с Казом расходятся, она это переживет. Инеж присоединилась к Нине, стоящей у купола, в ожидании прибытия зверинца. Широкий и невысокий стеклянный купол был украшен серебряной филигранью. Инеж увидела мозаику на полу просторной ротонды внизу. Она успела её рассмотреть, несмотря на прохаживающихся внизу гостей. Два волка гонялись друг за другом, обречённые бегать по кругу так долго, пока будет стоять ледовый двор. Посетителей, входивших через главную арку, собирали в небольшие группы и заводили в комнаты, где их обыскивали, дабы они не пронесли оружие и другие опасные предметы. Иниш видела, как стражники выходят, держа в руках множество брошек, иголок дикобраза и даже орденских лент, в которых, как предположила девушка, был металл или проволока. «Знаешь, а ведь ты не обязана всё это делать», заговорила Нина. «Тебе вовсе не нужно вновь закутываться в шелка». Я делала вещи и похуже. «Знаю. Например, преодолела шесть этажей пекла ради нас». Я не это имела в виду. Нина замолчала. «Это я тоже знаю». Помедлив, она всё же спросила. «Тебе так нужны эти деньги?» Иняж с удивлением услышала нотки вины в голосе Нины. Эльдер Клок отбил девять ударов. Сулийка снова посмотрела на волков, гонявшихся друг за другом по полу ротонды. «Не знаю, зачем я пошла на это дело», — призналась она. «Но знаю, ради чего его закончу. Теперь я понимаю, зачем судьба привела меня сюда, почему направила на путь к этому состоянию». И Нежни не стала вдаваться в подробности так как не была готова обсуждать мечту, загоревшуюся в её сердце. Корабль под её командованием, своя команда, своя война. Это казалось чем-то личным, новым семенем, из которого может вырасти что-то неординарное, если не заставлять его прорасти слишком рано. Она даже не умела ходить под парусом, и всё же ей очень хотелось рассказать об этом Нине. Если та решит не возвращаться в Равку... и не очень бы пригодилась сердцебитка в команде. «Они тут», — заметила Нина. Девушки из зверинца клином прошли через двери ротонды. Их платья мерцали в сиянии свечей, капюшоны плащей бросали тень на лица. Каждый капюшон символизировал какое-то животное. Земинскую лань с мягкими ушками и деликатными белыми пятнами, каэльскую кобылу с рыжим хвостом. шуханскую змею с красной чешуёй из бисера, ровкеанскую лисицу, леопарда из южных колоний, ворону, горностая и, конечно же, сулийскую рысь. Было очень заметно отсутствие высокой блондинки, играющей роль фьерданской волчицы с серебристой шёрсткой. Их встречали женщины-охранницы в форме. — Я её не вижу, — сказала Нина. — Жди, павлин заходит последний. И естественно, тут появилась она. Хелен Ван Хауден в мерцающем сине-зелёном атласе. Её золотые кудри украшала изысканная корона из перьев павлина. Хм, "Как утончённо", хмыкнула Нина. "Утончённость в бочке не продаётся". Эниш издала громкую трель, откуда-то издалека послышался ответный свист Джеспера. "Время пришло", подумала девушка. Она толкнула валун, и теперь он покатился по склону. Кто знает, какой ущерб он нанесёт и что можно будет построить на обломках. Нина, прищурившись, посмотрела через стекло. «И как она не падает под весом этих бриллиантов? Наверняка подделка». а нет, они очень даже настоящие», — ответила Инеша. Эти драгоценные камни были заработаны потом, кровью и слезами таких девушек, как она. Стражники поделили девушек-зверинца на три группы, а Танта Хелен увели в отдельную комнату. Павлин ни за что не станет выворачивать одежду и задирать юбку перед своими девочками. Вот эти! Инеж указала на группу с сулийской рысью и каэльской кобылой. Они направлялись к дверям с левого бока ротонды. пока нина наблюдала за девушками и неж двигалась по крыше, следуя по траектории их пути какая дверь крикнула она третья справа ответила нина сулейка подошла к ближайшему воздуховоду и подняла решётку. нине будет сложно пролезть, но ничего справиться и неж скользнула в трубу впрягнулась и поползла по узкой шахте между комнатами. Сзади она услышала кряхтение, а потом громкий стук. это Нина рухнула на дно шахты, как мешок с картошкой. И неж поморщилась. Оставалось надеяться, что гул толпы внизу заглушит посторонние звуки. Ну или же пусть думают, что в ледовом дворе завелись огромные крысы. Они поползли дальше, заглядывая в вентиляционные отверстия. Наконец девушки увидели под собой небольшой зал для совещаний, который сегодня отдали охранникам для обыска гостей. Девушки из дома экзотики сняли плащи и выложили их на длинном овальном столе. Пока одна из светловолосых охранниц ощупывала швы и подола их нарядов и даже засовывала пальцы в волосы, другая следила за порядком, держа руку на винтовке. Было видно, что ей нечасто приходилось иметь дело с оружием. И Неж знала, что фьерданцы запрещали женщинам служить в боевых подразделениях армии. Может, их призвали из другой части. иня же Нина ждали, пока стражницы закончат обыскивать девушек, их плащи и маленькие сумочки, обшитые бисером. «Вентида», — сказала одна из женщин. Затем они вышли из комнаты, чтобы девицы привели себя в порядок. «Пять минут», — шепотом перевела Нина. «Вперёд!» кивнула ей Неж. «Мне нужно, чтобы ты подвинулась». «Зачем? Я должна чётко всё видеть, а сейчас у меня перед глазами только твой зад». И Неж отползла вперёд, чтобы Нина смогла заглянуть в вентиляционное отверстие. И через секунду услышала мягкие глухие удары. Девушки попадали на синий ковёр. Затем Неж быстро сняла решётку и аккуратно спрыгнула на полированную поверхность стола. Нина вывалилась вслед за ней и рухнула с громким стуком. «Прости», — простонала она, с трудом поднимаясь на ноги. И неж чуть не рассмеялась. «Ты очень грациозна в битве, но никогда падаешь». Прогуляла этот урок в школе. Они раздели сулийку и каэлку до нижнего белья, связали им руки и ноги шнуром от портьера и заткнули рты оторванными кусками своей тюремной одежды. «Часы тикают», — поторопила и неж. «Прости», — прошептала Нина каэлке. Обычно она использовала пигменты, чтобы изменить свой цвет волос, но у них попросту не было времени. Нина перелила ярко-рыжий цвет волос девушки прямо себе на голову, оставляя несчастную каэлку с копной седых, местами ржавых волос. Локоны Нины тоже не стали такими рыжими, как у каэлок, да и глаза у неё были зелёными, а не голубыми. Но такая кройка требовала терпения и времени, потому приходится обходиться тем, что есть. Она достала белую пудру из сумочки девушки и попыталась сделать свою кожу бледнее. Пока Нина трудилась над своим обликом, Инеж перетащила других девушек к высокому стеклянному шкафу и упаковала их так, чтобы осталось место для кайлки. Проверяя, надёжно ли держится кляп у сулики, она почувствовала укол вины. Танта Хелен, должно быть, купила её взамен и Неж. У неё была та же бронзовая кожа, те же густые тёмные волосы. А вот фигура другая. «Мягкая и женственная, а не худая и угловатая. Может, она пришла по своей воле, сама выбрала такую жизнь. И Неж очень на это надеялась». «Да защитят тебя святые», — прошептала она. Кто-то постучал в дверь и крикнул что-то на Фьерданском. «Им нужна комната для следующих девушек», — прошептала Нина. Они втащили Кайлку в шкаф, с трудом закрыли его на замок и надели новые костюмы. же радовалась, что у неё не было времени задуматься о знакомом и неприятном ощущении шёлка на своей коже, о жутковатом звоне колокольчиков на лодыжках. Они накинули на себя плащи и бросили быстрый взгляд в зеркало. Ни один из нарядов не сидел так, как надо. Фиолетовая шелка и Энеж слишком свободно висели на её фигуре. А что же до «Чёрт возьми! Что это должно быть?» — спросила она, разглядывая себя снизу доверху. Струящееся платье едва прикрывало солидную грудь девушки и туго обтягивало ягодицы. Сверху оно напоминало сине-зелёную чешую, переходящую в мерцающий шифоновый низ. «Может, русалка?» — предположила Инеж. «Или волна?» «Мне казалось, что я кобыла». но они же не могут сделать платье из копыт». Нина разгладила руками свой дурацкий костюм. «Чувствую, популярность не обеспечена». «Интересно, что скажет Матиас об этом наряде. Он не одобрит». «Как и всё, что тебя касается. Но когда ты смеёшься, он оживает, как тюльпан в свежей воде». Нина фыркнула. «Матиас, тюльпан?» «Большой, задумчивый, жёлтый тюльпан». «Ты готова?» — спросила сердцебитка, когда они скрыли лица под капюшонами. «Да», — честно ответила и неж, и только она понимала, что имеет в виду. Нам надо отвлечь их, иначе они заметят, что двух девушек не хватает. Предоставь это мне и следи за подолом. Как только они открыли дверь в коридор, охранницы нетерпеливо помахали им. Нина громко щёлкнула пальцами под плащом, и одна из женщин вскрикнула, потому что у неё из носа буквально зафонтанировал неправдоподобно обильный поток крови. Вторая была отпрянула, но в следующую же секунду схватилась за живот. Зенек делала круговые движения запястьем, вызывая у женщины рвотные позывы. «Подол», — спокойно повторила Нина. Инеж едва успела подобрать его, прежде чем охранница согнулась пополам и вырвала свой ужин на плиточный пол. Гости ахнули и начали толкаться, пытаясь убраться подальше от этого беспорядка. нины и Инеж проплыли мимо, издавая соответствующие брезгливые возгласы. Думаю, крови износа вполне хватило бы, прошептала Энеш. Лучше переусердствовать, чем не доделать что-то до конца. Если бы я тебя не знала, то подумала бы, что тебе нравится издеваться над ферданцами. Низко опустив головы, они слились с людьми, заходившими в ротонду, игнорируя земенскую лань, которая пыталась позвать их на другой конец комнаты. Было важно не приближаться к настоящим девушкам из зверинца. Единственное, о чём жалела Иняш, это что их плащи очень заметны в толпе. «Сюда!» — сказала сулейка подталкивая Нину в очередь, которая находилась далеко от того места, где стояли обитательницы дома-экзотики. Казалось, она движется быстрее остальных. Но когда подошёл их черёд, Иняш задумалась, не ошиблась ли она в своём выборе. Этот охранник выглядел даже строже и безжалостнее остальных. Он протянул руку за документами Нины и внимательно стал изучать их своими холодными голубыми глазами. «В описании сказано, что у тебя есть веснушки», — сказал он на Керчийском. «Есть», — без запинки ответила девушка. «Их просто не видно. Хочешь взглянуть?» «Нет», — сухо отрезал фьерданец. «И рост отличается. Ты выше». «Каблуки. Мне нравится смотреть мужчинам в глаза». «У тебя они, кстати, очень красивые». Он покосился на бумаге и осмотрел Нину с головы до пят. «Держу пари, ты весишь больше, чем тут указано». Та изящно пожала плечами, и её чешуйчатый вырез немного сполз. «Люблю поесть под настроение», — ответила она, бесстыдно надувая губки. «А я всегда в настроении». Иня же изо всех сил старалась сохранить равнодушное выражение лица. Если Нина ещё и глазки строить начнёт, она точно разразится хохотом. Но фьерданец, похоже, купился на её уловки. Наверное, Нина производила ошеломляющий эффект на всех крепких северён. «Проходи», — хрипло сказал он. Затем добавил. «Я, может, зайду позже на вечеринку». Нина провела пальцем по его руке. «Приберегу для тебя танец!» Он улыбнулся, как дурак, затем прочистил горло, и суровое выражение лица вернулось на место. «О, святые!» — подумала и неж. «Да чего же, наверное, утомительно постоянно быть таким флегматичным?» Он бегло просмотрел бумаги и явно продолжая мечтать, как будет снимать слои сине-зелёного шифона с Нины, и махнул ей, чтобы проходило. Но когда Энеж шагнула вперёд, то споткнулась. «Стой!» — приказал стражник. Она замерла. Нина оглянулась через плечо. «Что с твоими туфлями?» «Немного великоваты», — ответила сулейка «Разносились больше, чем я ожидал «Покажи свои руки». «Что?» «Выполняй!» — рявкнул мужчина. Энеж высунула руки из-под плаща и протянула их, показывая шероховатую татуировку с павлиним пером. К ним подошёл стражник с нашивками капитана на форме. «Что тут?» «Она определённо сулика, и у неё есть татуировка зверинца, но перо выглядит как-то странно». и Инеш пожала плечами. «Я сильно обожглась в детстве». Капитан указал на окружённую охраной группу раздражённых гостей, собравшихся у входа. «Все подозрительные идут туда. Отправь её к ним, и мы отведём её к контрольно-пропускному пункту на перепроверку документов». "Но «Ну, я пропущу вечеринку", возразила девушка. Не слушая, стражник схватил её за руку и потащил к выходу под взгляды и шёпот стоящих в очереди. Сердце её неж выбивало барабанную дробь. Испуганное лицо Нины побледнело даже под пудрой, но и неж ничем не могла её обнадёжить. Она лишь коротко кивнула подруге. "Иди", мысленно попросила она. "Теперь всё зависит от тебя".